Глава 460. Кровавый договор. Вурен стоял напротив хмурой Ундель, которая молчала уже около минуты. Дело было в том, что парень вновь решил изменить условия сделки, а именно сдвинуть сроки, так и не выполнив требования предыдущей. И фея, видимо, размышляла над тем, стоит ли ей продолжать верить словам этого человека. Держа свиток в одной руке, женщина задумчиво постукивала им о ладонь. при этом неотрывно смотря в глаза ворона. Тот в ответ не отводил взгляда, терпеливо ожидая, когда собеседница озвучит свое решение. Его ставка может быть не принята, и она либо откажется, либо повысит цену. «Неужели так себя чувствуют все, кого я так или иначе пытался заставить действовать в мою пользу? Не нравится мне это!» Парень мысленно скривился. Это ведь я планировал получить с нее максимум выгоды. Но чем дольше все тянется, тем глубже я закапываю себя в долги. Да и по факту, выходит, не сильно-то я избежал кормежки. Хотя, нет, так все же лучше. Терпеть такое каждый день было бы сущим адом. Дискомфорт, что он сейчас испытывал, был относительно новым чувством. Но Уилл ничего не мог поделать. Стич Коши пока не охотились и не могли поддержать... а богоподобный все еще не связался с ним, даже после того, как ворон написал ему, что если тот имеет на руках хотя бы часть оговоренной суммы кристаллов, то он готов подписать контракт о помощи. Такое действие на самом деле было неприемлемо, потому что это показывало его нетерпение, и если бы он не планировал через три дня возвращаться к себе в замок, парень никогда бы не написал это сообщение. Тем не менее, Уил больше не мог ждать ответа, и поэтому начал заранее пытаться договориться с феей. Думая об этом долгое время, Ворон не стал озвучивать Ундель реальную причину изменения сроков их договора, дабы не дать той повода для очередного давления. «Итак, ты хочешь уйти на две недели», — наконец заговорила вампирша. «Но твое предложение выглядит так, будто ты не только ништишь не уговор, но и недооцениваешь залог в виде природного пламени. Я пошла навстречу ради нужного мне предмета, по факту уменьшив потребление цены для меня крови». но до сих пор ничего не получила. Скажи честно, стал бы ты после такого верить другой стороне?» «Разумеется», — не сомневаясь, — ответил Ворон. «Ведь для того, чтобы мы оба были уверены друг в друге, существуют такие вещи, как это. Парень указал на свиток в ее руке, который был ничем иным, как судейским приказом. Но вампирша, бросив ему его, фыркнула. «Магия не всесильна. Если постараться, можно найти способ избавиться от наказания». Думаешь, любой может украсть именно знание у дерева? Нет, это считается невозможным. Но как ты смог уже убедиться, если хорошо поискать, средство найдется? всей всесильности можно было бы поспорить, но я сторонник компромиссов. Поэтому, если ты знаешь более надежный способ, который убедит тебя в том, что я сдержу свое слово, назови его». Ворону не нравилось, к чему-то клонила. поэтому ему пришлось пойти на меры, которые он не хотел использовать на той, кто помогала Аиде. Пока он отвечал, парень параллельно активировал навык лжец и в ответ на вопрос системы мысленно произнес «Я поверю белому ворону еще раз». Назвав цель и подтвердив выбор, разбойнику оставалось лишь надеяться, что слова, использованные для внушения, не перечат внутренним настройкам феи. Он на самом деле никогда не сталкивался с провалом, так как успевал хорошо понять характер собеседника перед использованием лжица, но сейчас он не был уверен на все сто. Ундель принадлежала к типу личности, считывание которых вызывало трудности. Женщина, чье лицо практически никогда не покидала спокойная легкая улыбка, но в ее глазах, отражающих интеллект, читался только холодный расчет. Лишь когда та пила его кровь, лицо бывшей фии приобретало выражение, какое бывает у человека, перед которым после долгой голодовки накрыли полный стол с его самым любимым блюдом. Поэтому, ожидая реакцию собеседницы, Уилл в случае провала даже решил дать использовать ей ларец желания, который часто выручал его в трудных переговорах. Да и, честно говоря, эта штука приносила много пользы, несмотря на то, что Ворон так ее и не использовал. Секунды тянулись одна за другой, и когда ворон уже готовился к худшему, фея наконец-то ответила «Способ действительно есть, и я даже не уверена, смогу ли обойти его, поэтому так и быть, поверю тебе, но это в последний раз. Рад слышать, и что нам нужно сделать? Слышал ли ты когда-нибудь о магии крови?» скажем так, поверхностно. Так уж вышло, что я знаком с одним кровавым Ифритом, а еще поучаствовал в ритуале Ламии, который также был связан с кровью. Эвелин была, несомненно, тем, кто имел огромное познание в этом направлении, а Ламия смогла создать ритуал, который пусть и медленно, но повышал ее силы. Тем не менее, разбойник никогда особо не задумывался над различиями в магии, если это не касалось защиты от нее. Ифрит, да еще и кровавый! Ундель с легким любопытством приподняла брови. Они сами по себе редкие создания, но даже среди них кровавые являются в некотором роде уникальными существами. А вот ламии... Я видела одну из них несколько десятилетий назад, правда, я ничего не слышала о ритуалах, проводимых ею. Закончив на этом, она не стала продолжать эту тему и вернулась к насущному вопросу. Что ж, тогда вкратце, в этой магии нет ничего особенного, и она, как следует из названия, берет свою силу из крови, и, в принципе, не особо важно чей, самого мага или кого-то другого. Многие заклинания из этой ветки направлены на регенерацию, кратковременное повышение своих сил и управление кровью других существ для причинения максимального урона. Но есть и, скажем так, хозяйственные, кровавый договор одной из них. «Ну, все логично. И как много крови нужно?» «Не так много, как я обычно пью». «А что насчет условий договора?» «Сперва мне нужно составить заклинание, так что полчаса придется подождать». «Тогда давай начнем!» Отдав кровь, ворон сел в стороне, читая свежие новости восхождения и просматривая заинтересовавшие его видео. Когда голос вампирши проник в сознание парня, его глаза вновь вернули прежний цвет – И он, посмотрев на Ундель, увидел в ее руках небольшой кусок пергамента. Мельком бросив взгляд на время и поняв, что Ундель практически не ошиблась со сроками изготовления, разбойник сосредоточился на собеседнице, дабы не упустить важной информации о кровавом договоре и не подписаться под неподходящие для него условия. «Мне нужно поскорее от нее избавиться», — слушая фею, думал Ойл. «Иначе со временем я и такими темпами и душу в залог отдам». Связанный обязательством из-за неспособности вовремя выполнить условия, он уже начал подумывать о том, что, возможно, позволить той пить кровь в течение месяца было наилучшим решением. Нет. Ворон в который раз одернул себя, не позволяя этим мыслям свести его с тропы здравомыслия. Он понимал, что сделанный им выбор был лучшим решением из возможных. Но теперь, из-за того, что он увлекся созданием полноценного навыка, а также из-за того, что пожадничал и запросил у богоподобного слишком много кристаллов, ему приходилось участвовать в подобном. И как только все закончится, метка исчезнет. Я понял. Теперь давай поговорим об условиях. Принцип кровавого договора практически ничем не отличался от судейского приказа. И единственная разница была связь, что он создавал между двумя подписавшими его сторонами. В отличие от приказа, договор объединял заключивших контракт существ, и тот, кто нарушал условия, становился марионеткой на оговоренный срок. «Хорошо, я все обдумала и решила. Если ты вновь решишь изменить условия, то срок наказания Динь – день!» Услышав звук пришедшего в чат сообщения, Ворон сперва не придал этому значения, пока не увидел имя контакта. «Пусть это будет то, о чем я думаю!» э, «Прошу прощения!» Парень изобразил неловкую улыбку. «Я буквально на минуту, мне пришло важное сообщение. Ты...» Фея, сжав губы в тонкую линию, несколько секунд помолчала, но затем, расслабившись, кивнула. «Я подожду». «У меня есть 153 кристалла из первой зоны и 36 из второй. Можем встретиться через 10 минут у центрального кристалла первой зоны». «Ну, слава богу!» Ворон еле сдержал широкую улыбку и, быстро ответив богоподобному, взглянул на ожидавшую его Ундель. «Приятная новость! Я готов отдать тебе крыло!»